416. Когда человек идет через жизнь, обремененную своими несовершенствами, то сила его несовершенств на нем же или на окружающих его исчерпывается. Когда человек становится принятым учеником, на плечи учителя ложится вся тяжесть трансмутации учеником своих несовершенств силу и огня учителя. Учитель в в ученике, необходимые для ученичества качества, берет на себя задачу переплавить и выше. Если до принятия жизнь человека шла обычным путем, а после принятия утвердился процесс трансмутации, то идет она силу и луча учителя при условии наличия в ученике устремления явного. Наличие несовершенств самоочевидно, явление происходящей трансмутации неотрицаемо.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 Если сердце ученика устремлено к учителю, надо учиться устремляться в будущее. Нужно это устремление. Подобно фарштевню идущего судна, рассекающего волны грозного моря, преодолевает устремленные в будущее сознание сопротивление стихий, отбрасывая по сторонам противодействующий элемент. Но стоит кораблю остановить ход и кормчему выпустить из рук руль, как корабль тотчас же становится игрушкой и жертвой стихии. И уже не он, а они побеждают его. Так же и устремленное в будущее сознание твердо преодолевает стихии, пока устремлено. Но игрушкой судьбы и обстоятельств становится устремление утерявшей. Безопасен океан беспредельности, пока сознание в движении и сохранено направление правильное.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 Третий ответил, что спешит заключить выгодную сделку. Четвертый шел с жалобой. Спросили последнего о том же «беспредельность», — ответил путник. Так одним и тем же путем прошли люди, утерявшие путь, и лишь один знал, куда идет и зачем. Многие идут большую дорогу в жизни, но мало знающих путем.